Глава 16. Эльви. Что значит движение? не поняла Эльви. Заметив энергетический всплеск, объяснил Холден, резонанн дал широкий обзор местности, даже несколько. Он протянул свой ручной терминал. Эльви взяла. Она старалась выглядеть серьёзной и не выказывать изумления. Боже ради, она же учёный, столкнувшийся с важным вопросом, а не девчонка, взволнованно рассказывающая родным. историю о Джимси Холдоне. Собственной персоной явившемся к ней в домик. Она покрутила изображение туда-обратно. Человеческий мозг настроен на то, чтобы замечать движение, так что сместившиеся тени она увидела сразу. Что-то движется, признала она. Расмотреть, что именно, нельзя. Над нами пока маловато спутников, приспособленных для съёмки, сказал Холден. России строился скорее для сражений в космосе, чем для обзора планет. Нигде в солнечной системе такого случиться не могло. Там было столько камер повышенной чувствительности, что в пределах орбиты Нептуна не существовало белых пятен, которые не представлялось бы возможным при желании рассмотреть. Ещё одно напоминание, как они далеко от дома и сколько привычных аксиом здесь не работает. Что видели с Израиля? спросила она. Немногим больше ответил Холден. Потому-то мы и выдвигаемся. Это на пределе дальности нашего транспорта, и добираться придётся чуть не целый день. Зачем? спросила она. То есть я вижу, что оно приличного размера, но в Атикании, в более холодных поясах может найтись множество крупных организмов. Организмы не дают силовых всплесков, возразил Холден. Тут вокруг много чего двигается всё время, но это началось только что. Эльви коснулась изображения, приблизила его так, что тени расплылись. "Вы правы, надо проверить", сказала она. "Позвольте я схожу за инструментами". Примерно через час она сидела в кузове большого погрузчика рядом с Фаизом. Холден занял пассажирское сиденье, а вела машину Чандравей. Под рукой у неё лежала грозная навид винтовка, так чтобы можно было дотянуться при первых признаках опасности. Двигатель подвывал. Колёса скрежетали по камням, утрамбованным ветрами пустыни. "Почему он не поехал с адьям?" Элви повысила голос, перекрывая шум мотора и ветер. Фаис склонился к её плечу. "Вай решил, что кто-то из экзобиологов должен остаться в живых, если дела обернутся плохо". Элви поймала себя на том, что круглыми глазами смотрит на женщину в водительском кресле. "Да что ты?" Она выразилась несколько мягче, сказал Фаиз. Граница первой посадки не была обозначена ни изгородию, ни дорогой. Подступали и отступали каменные и глинистые холмы. Организмы, похожие на траву и грибницу, жались к земле и погибали под колёсами погрузчика. Руины, ставшие для Эльви главной приметой новой Терры, понемногу таяли, сжимались и пропадали из вида. Она опустила голову на ось подающего механизма, позволив вибрациям передаваться от земли в череп. Вэй оглянулась через плечо, и Элви ей улыбнулась. Тело, помнившее полевые выезды студенческих лет, настроилось на ожидание пива и марихуаны, а голова, помнившая про настоящую цель поездки, тревожно гудела. Элвин несколько недель день за днём открывала новые организмы и неизвестные человечеству факты. Но ток, к чему они направлялись сейчас, могло оказаться чем-то ещё более чуждым. Никто не вспомнил вслух о протомолекуле, но мысль о ней, густая как цемент, навалилась на всех. Животные не дают силовых всплесков, а чужаки дают. В просторном светлом небе высотные ветры растянули тонкими ниточками зеленовато-розовые облака. На Луне предполагали, что такой странный цвет объясняется присутствием в них организмов, запасающих минералы на земле и использующих испарение, как форель использует заводи для икрометания. Это была всего лишь гипотеза. На деле всё могло оказаться в 1000 раз более удивительным или совсем простым и скучным. Эльви любовалась пушистой пряжей облаков и солнцем, слишком медленно продвигающимся по небосклону. Фаис отчаянно стут его что-то на ручном терминале. Вэй вела машину сосредоточенно и целеустремлённо. Так она делала всё с первого своего дня на планете, то есть с тех пор, как пропала группа Рива. Эльви задумалась о том, как это странно выйти в абсолютно неизведанные места с неизвестными опасностями и бояться людей первой посадки. От новой Терры ожидали трудностей, и она всего лишь оправдывала исходные предположения. С людьми было хуже, от них беды не ждали. Поэтому Эльви боялась, что и в следующий раз не сумеет предугадать угрозы. Она не замечала, что засыпает, пока Файс не встряхнул её за плечо. Он показал вверх. Яркое пятнышко, похожее на Венеру в земном небе, загорелось в синеве. Сдвигаясь на запад, оно медленно росло. За ним сгущался тонкий белый след, единственная идеальная прямая в живых разводах неба. Челнок Эльвина хмурилась. Когда ожидал сучелнок, "Это не наш", сказал Фейс с барба Пиклы. Рудник снова начал работу. Эльви помотала головой. Одна дурацкая ошибка за другой складывались так, что каждая следующая представлялась неизберностью. Колония начнёт продавать руду, наймёт адвокатов, заключит сделки. О куполе, предохраняющем от загрязнений, забудут. Чистая основательная биология превратится в спасательную операцию. Если отбросить то с поправкой на загрязнение, это Файс, кажется, угадал её мысли. Никакой протокол исследования не выдерживает контакта с изучаемой популяцией, сказал он. Так не только здесь, везде. Солнце висело на пол-ладони над горизонтом, когда погрузчик Адалев очередной подъём, ничем не отличающийся от тысячи предыдущих, затормозил. Вэй выключила мотор. Файз привстал, опёршись локтями на ось подающего механизма. Холден чуть слышно выругался. "Ну и но", приглушённо проговорил Файз. "По крайней мере, долго искать не пришлось. Оно притаилось в распадке между холмами." Огромная туша перламутрового цвета, знакомого им по руинам, ничуть впрочем не походившая на творение архитектора, скорее насекомое с длинными беспомощно растопыренными суставчитыми лапами. Два отростка побольше выдавались из спины: один серый и расколотый, как экзоскелет, в котором не осталось ничего, кроме пыли, а другой легонько покачивающийся. Пять чёрных кругов на тулове напоминали глаза, но эти круги не двигались и не пытались сфокусироваться на пришельцах, во всяком случае, насколько могла судить Эльви. Что это? спросила Вэй. Эльви увидела винтовку уже у неё в руках, движение уловить не успела. Не знаю, ответила она. Ничего подобного раньше не встречала. Я встречал, вмешался Холден. Это один из их механизмов. У тех, кто создал протомолекулу, такие штуки были на станции между кольцами, только поменьше. Я видел, как одна убила человека. Вы хотите сказать, ровным спокойным голосом произнесла Вэй, что это их реновине пара миллиардов лет? Ну, думаю, да, ответил Холден. Файз тихо присвистнул. То немертво, что вечно ждёт, Таясь. Ну, вы поняли. Чудовище заворочилось как пьяное, растопырило лапы. Единственная действующая конечность протянулась к людям и снова упала на землю. Тело вздрогнуло, словно сиясь поднять её. Смотрите, сказала Эльви, позади неё. Распадок со всех сторон закрывали холмы из голого камня. Ни травинки, ни квазигрибницы, ни ящерицы, ни птицы. Словно огромная рука дочисто отскребла долину мочалкой. Теперь, зная, на что смотреть, Элви видела, как лапы со здания, выдергивают местные травинки и подают их в крошечные хитиновые устьица на нижней стороне брюшка. «Оно питается?» «На станции «Колец», — сказал Холден. «Один десантник попытался убить такое гранатой». Машина уничтожила угрожавшего ей человека и использовала его тело. Переработала на месте. Превратила в пасту и заделала ею повреждения. «Разумно», — кивнула Элви. «Прото-молекула на Эросе также перестраивала биосистемы для собственных целей». «Рада, что вы одобряете ее действия, доктор Акоя», — сухо вставила Вэй. «Может ли это, по вашему ученому мнению, представлять угрозу для экспедиции?» Безусловно, может, сказала Элви, и услышала, как булькнул горлом Холден. Тварь подалась вперёд, не удержалась и свалилась, заскребла лапами, как сломанная игрушка или раздавленное колесом, но ещё живая собака. Зрелище пугало и завораживало, глаз было не оторвать. Думаю, нам пора, испуганно затропился Холден, и не позже, а сейчас же. Мы не затем пришли сюда, сказала Вэй, поднимая винтовку к плечу. Вы что делаете? вскрикнул Холден. Хотите стать замаской? Вместо ответа Вэй открыла огонь. Трассы пуль высветились в воздухе красным. В местах попадания расцвели крошечные взрывы. Тварь завалилась назад, взмахнула лапами, но Вэй, расстреляв все патроны, выхватила из кармана новую обойму и продолжила стрельбу. Тварь сперва пыталась дотянуться до врага, потом стала пятиться. Из ран на боку пролилась серо-зелёная жидкость. Грохот выстрелов оглушал. Дёрнувшись в последний раз, тварь издала тонкий вопль, от которого заныли зубы, и рухнула, раскинув лапы в зеленоватую лужу. Вэй продолжала стрелять, пока не опустел обойма. Потом она обратила жёсткий взгляд к Холдену. Тот побелевшими пальцами сжимал рычаг погрузчика. Он был бледен до синевы. Надеюсь, сэр, проблем с этим не случится? "В охренели", проскрежетал Холден. "Оно могло вас убить". "Могло, сэр", согласилась Вэй. "Поэтому я убила его". "Да?" Холден забирал всё выше. "Уверены? А если оно не совсем мертво? Мы сумеем сжечь его, что ли?" "Да", улыбнулась Вэй. "Сумеем". Теперь сейчас большой ржавый диск солнца коснулся горизонта. Над трупом твари плясали язычки огня, поднимались выше, чем пламя погребального костра. Жирный чёрный дым спиралью уходил в облака, а весь мир, казалось, провонял катализаторами горения. Вэй достала из кузова маленькую палатку, Фаис установил её. Элви стояла рядом. Жар солнца и пламени бил ей в лицо. Ночь ожидалась долго. Здесь все ночи были такими. Ты в порядке? спросил Фаис. В полном, но несколько проп я всё-таки взяла. Тварь в пламени светилась. Её панцирь раскалился до бела, по нему от сочленений лучами разбегались тонкие трещины. Она была по-своему красива, и к облегчению Эльви примешивалась жалость. Она не привыкла к такому смешению чувств. Вы потребовала установить ночной дежурство, и Холден вызвался на первую вахту. Он казался взволнованным. Такого волнения Элви не как не ожидала от капитана рассенанта, и такой уязвимости. Она легла в палатке, высунув голову наружу. Фаис тихонько храпел рядом. Ваис, вернувшись под тонким одеялом в кузове, не издавала ни звука. Элви наблюдала за Холденом и слышала, как он мучит себя под нос. Это был единственный человеческий звук на нечеловеческой планете. Сон не шёл. Через 2 часа Элвис сдалась, поднялась с неудобного ложа и вышла посидеть с Холденом. В безлунном мире светились только погребальный костёр и крошечные серебряшки звёзд в вышине. Темнота превратила Холдена в смутный силуэт, от которого исходило ощущение массы и тепла. Не спится, сказала Элви. Я, наверное, тоже не усну, признался он. Не нравится мне, как эти твари меня пугают. Не ожидал от вас такого. Думали, я наслаждаюсь опасностью? Элви услышала, как он улыбается. Далеко над ними небо прочертила падающая звезда, вспыхнула и пропала. Я не привыкла к мужчинам, признающим, что у них есть чувства, сказала она. Вы ведь были на Аэросе, когда случилась катастрофа. Я думала, после такого вас ничем не испугать. Наоборот. После Аэроса меня всё пугает. Никак не могу успокоиться, он хихикнул, а потом снова заговорил уже серьёзно. Как вы думаете, это была машина или животное? Я думаю, для них такой разницы не существовало. Для конструкторов чёрт знает, как и что им виделось. О, кое-что можно представить, сказала Элли. Они проявляли себя в своих созданиях и проявляют до сих пор. Мы знаем, что они уважали силы самовоспроизводства и умели их направлять. Она скорее угадала, чем увидела, как Холден развернулся к ней. И очень остро ощутила, что она женщина наедине с мужчиной в пустынной местности. Огромная ночь стала как-то интимнее. Откуда мы это знаем, спросил Холден. Из того, куда не отправили протомолекулу, кое-что во вселенной вполне постоянно. Элементы одни и те же. Углерод везде углерод, азот всегда азот, они образуют те же связи и складываются в одинаковые структуры. Все обследованные нами системы имеют по крайней мере одну планету, где могут развиться органические репликаторы. То есть ДНК или что-то действующее подобно ДНК. Они выслали строителя мостов, способного использовать базовые органические репликаторы любого вида. Они способны превратить биосферу в огромную фабричную сеть. Вероятно, так они распространяются. намечают цели, которые можно оседлать и перестроить в средства доставки. И ещё они создают очень долговечные структуры. Кажется, они не жалеют времени на колонизацию галактики. Эльвия откинулась назад, прислонилась затылком к кабине погрузчика. Она не тянулась к Холдину, но положила руку так, что он в темноте случайно мог бы задеть её пальцы. На севере тонко и хрипловато прокричал мелкий зверёк. Но прожила миллиарды лет, сказал Холден. А мы его расстреляли из винтовки и сожгли на техническом спирте. В нашу защиту скажу, что оно выглядело нездоровым. Но да, оно не ожидало столкновения с высокоразвитым агрессором. Они строили на миллиарды лет эти руины, эта тварь, кольца, всё это. Иногда они кажутся богами, злыми и капризными, но всё же богами. «Нет», — возразила Элви, — «это просто непонятные нам организмы. Они были специализированы под свою экосистему, как мы под свою. Тысяча триста миров — очень много для хозяев одного-единственного. Но капли в океане в сравнении хотя бы только с нашей галактикой». «У них было больше?» — Элви вопросительно хмыкнула. «У них было больше», — повторил Холден. Но на них напали, и они попытались отразить нападение. Сжигали целые солнечные системы, много сожгли. Когда это не сработало, они заблокировали всю сеть, установили карантин и умерли в нём. Я не знала, я это видел в некотором роде. Один мой давний знакомый вроде как расследует это дело. Хотела бы я с ним поговорить. Ах, из него много не выжмешь. Вэй заворочилась во сне. Элви зевнула, хоть и не слишком устала. «Почему оно проснулось?» — спросил Холден, кивнув на мертвую тушу. «Из-за нас?» «Почувствовала, что мы здесь?» «Не исключено», — ответила она. «Или же оно периодически просыпается и засыпает. Мы видели одного, а их может оказаться много. Или мало, и они редкость. Или даже оно было единственным в своем роде. Данных не хватает. Пожалуй, а всё же хотелось бы знать, что будет дальше. Я не имею ни малейшего представления. В моей жизни столь многое оборачивалось лучшим, чем я надеялась, что я научилась радоваться сюрпризам. Заканчивая курс в Кано, я думала, что буду всю жизнь заниматься изучением Средины Европы, а вышло вот как. В Кано. Я в детстве долго жила в зоне совместных интересов Западной Африки. В Северной Нигерии. Там и в университет поступила. Правда? оживился Холден. Один из моих отцов родом из Нигерии. Один из У меня их несколько, сказал он. Расширенная родительская группа. О, я о таких слышала. Получается, большая основная семья и великое множество родни. Мы можем оказаться кузенами. Надеюсь, что нет. Со смехом проговорила Эльви и тут же пожалела, что нельзя проглотить слетевшее с языка слово. Молчание было ужасно. Она не видела его лица, но ясно представила: удивление, смущение. Она отдёрнула руку, спрятала её на коленях. "Я начал Холден. Если хотите, я вас сменю", предложила Эльви с лёгкостью, которая ей самой показалась натужной. Думаю, заснуть всё равно не сумею. Это было бы замечательно, выдохнул Холден. Спасибо. Только берегитесь Фаиза, он наровит стянуть идеалы на себя. Джеймс Холден тихо отошёл. Она слышала его шаги, слышала, как шуршал пластик, пока он укладывался. Элвис вернулась, обхватив руками живот. От пустынной твари остались одни угли. Тускло светившаяся оранжевым и ничего не освещавшая унижение сидела рядом с ней, яркая и болезненная, как порез. "Дура", тихо сказала она. "Дура, дура, дура". Чужая ночь не спорила с ней.